Глава 20. Денис вылез из раздолбанной машины и осмотрелся по сторонам. Район был не слишком престижный, но и не криминальный. Можно было сказать, что для среднего рабочего класса. В прошлый раз он не рассмотрел здесь ничего. Приехал ночью, уезжал, правда, днем, но машина, которая пришла за ним, остановилась прямо у подъезда, распугав всех местных жителей. Чтобы не усугублять, Устинов тогда быстро в нее запрыгнул, и машина сорвалась с места, не позволив ему все рассмотреть. Теперь же у него появилось время, и он мог все здесь осмотреть как следует. На небольшой детской площадке стояли лавочки, а так как время было вечернее, то на самой площадке детей не наблюдалось, и можно было сесть здесь и подождать, когда Юлия вернется домой. А все дело в том, что девушка внезапно решила, что одной ночи с ним вполне достаточно, и откровенно пряталась, не отвечая даже на телефонные звонки. У Устинова было много дел, он не мог сейчас разорваться, тем более что Егор держал руку на пульсе, и, несмотря на свой отдых, не давал никому из своих людей расслабиться. Сегодня же Андрей Никитич дал ему выходной на вечер и до утра, и Денис, чтобы не тратить время даром, не стал звонить, а просто подъехал к дому подруги, чтобы уже выяснить причину ее поведения. Начало темнеть, Юля где-то задерживалась, но Устинов продолжал молча сидеть на лавочке, искренне наслаждаясь таким внезапным покоем. «Эй, мужик, а что ты тут расселся? Это наше место!» Денис поднял голову, И удивленно посмотрел на стоящее перед ним тело. Тело принадлежало прощавшему подростку лет 16 на вид. Денис усмехнулся, так хотя бы понятно, почему он в свои 26 стал мужиком. Для этого мальчишки, стоящие за его спиной компании, он, наверное, уже старик. Ну что, мы долго ждать будем? Денис встал. Можно было, конечно, поставить их на место, но эти шоколята только и ждут, когда он пойдет на конфликт. А портить настроение дракой ему не хотелось. Он был уверен, что вполне с ними справится, но не хотелось. «Да ухожу уже, не рефлексируйте». Он двинулся было с площадки, но тут тот, который к нему обратился, оскалился. «Да ты че мужик, совсем охренел? Ты куда нас послал?» Устинов остановился, похоже, конфликта было не избежать. «Эй, чепушилы, вы рамсы не попутали?» Из-за спины главаря этой банды раздался веселый голос, и вперед вышел молодой рыжий парень в довольно дорогом костюме и с папкой-подмышкой. «Рыжий, а ты чего здесь?» В голосе мальчишки прозвучало подобострастие. страстие. «Это кто такой, чтобы мне вопросы задавать, с какой целью интересуешься?» Рыжий медленно оглядел его с головы до ног. Пацан даже как будто ниже ростом стал. «Да мы думали, что лох какой-то забрёл». Он опасливо покосился на Дениса. «Свалили в туман, пока этот лох не разозлился и перышка для каждого в бочину не приготовил». Рыжий неприятно улыбнулся. Всю компанию как ветром сдуло, а Рыжий упал на лавку и ослабил галстук. «Ты кто такой?» — Денис осматривал Рыжего и хмурился. Он его определенно где-то видел, но где-никак не мог сообразить. «Олег Рыжов», — представился парень. «Как же я ненавижу эти костюмы, кто бы знал», — пожаловался он Денису. «Меня Керн решил назначить своим помощником. Меня он, правда, не спрашивал, хочу я им становиться или нет». «Это похоже на Керна», — Устинов кашлянул. Так значит, ты и есть тот самый помощник, который будет готов через три месяца не раньше? Наверное, Рыжов пожал плечами. Я вообще так Юлька пришел, но ну и раз тебя увидел, то решил все поручения сразу выполнить. Вот Керн сказал, что ты должен это подписать, и он протянул Денису пропуск в поместье Ушаковых. Керн, конечно, отличается оригинальностью, вот только я тебя не знаю. Мне Костя не звонил и не предупреждал о тебе, почему я должен подписывать пропуск. Ну ладно, пойдем долгим путем и дождемся, Юльку. Рыжов сунул пропуск обратно в папку. Тут они услышали, как подъехала машина, из которой выбралась Юля. «Юль, стой!» – заорал Рыжов и ломанулся к девушке, пока она не зашла в подъезд. «Олег? Что ты тут делаешь?» Она удивленно посмотрела на него, а потом увидела Дениса и замолчала. «Тебя жду. С причиной твоей отставки у Керна знакомлюсь. Я-то его видел, когда они всей своей кодлой клюски приезжали. Точнее, к ее хахалю, который сейчас муж. А вот он меня не видел и не знает, вот и возникло недопонимание». «Что? Какой отставки?» — Юля уставилась на Рыжова. «Меня увольняют?» — она прикусила губу. «Ну я-то откуда знаю? Керн так сказал. Иначе зачем ему столько денег тратить, чтобы меня чему-то обучить? Знаешь, как он обосновал свой выбор, когда меня в эту школу притащил? Что я не женщина и при всем желании не смогу уйти в семью мужа и родить ребенка. Олег пока говорил, что-то искал в папке. «Вот, мне нужно передать этот пакет от Тихона Керна лично в руки главы клана Ушаковых». Вроде бы у них все согласовано, вот только как мне это сделать, Константин Витальевич не объяснил. Наверное, это своеобразная проверка, справлюсь или нет. Я что должна делать? Юля выглядела расстроенной. Так погоди, у меня совсем голова не варит. Сейчас тихо, ну позвоню, уточню. Устинов, который внимательно их слушал, в свою очередь набрал номер Андрея Никитича, обрисовал ситуацию и получил добро на подтверждение пропуска этого странного парня. Юля в это же время связалась с Тихоном, который только что не рычал от раздражения. Оказывается, в пакете была одна из пластин, над которой Андрей Ушаков должен был поработать лично. После того, как все друг с другом созвонились, Денис подписал пропуск, Рыжов убежал, оставляя их наедине. «Я полагаю, что причина того, что ты меня так старательно игнорируешь, заключается в том, что ты не хочешь терять работу», — тихо проговорил Устинов. «Юля, я же предупреждал, что просто так ты от меня не отделаешься». «Я могла попробовать». Она села на лавку и закрыла лицо руками. Но Керн решил не рисковать. «Этот Рыжов, он кто?» – наконец спросил Денис. «Бывший парень Люсинды. Что бы ты ни думал, они расстались задолго до того, как Люся познакомилась с Егором. Но тут, как я понимаю, через Олега Керн познакомился с Люсей, а уж через него она встретилась с Ушаковым. Потому что без связующего звена в виде Керна они нигде не соприкоснулись бы. Да и мы с тобой». «Юля, ты сейчас мне прямо скажешь, причина в твоей работе или во мне? Если во мне, я просто уйду. Если в работе, то мы сейчас поднимемся к тебе, и ты больше никогда не будешь пытаться от меня избавиться», совершенно серьезно сказал Денис, прерывая ее. «Проблема не в тебе. Проблема в том, что я боюсь перемен», честно призналась Юля. «Ты привыкнешь. К тому же Костя не оставил тебе выбора». Он улыбнулся, вспомнив нового помощника Керна. «Да, это будет номер, если Орлова признают Костю, а Рыжов так и останется его помощником. Это стоит того, чтобы увидеть продолжение истории». Денис протянул ей руку, и Юля вцепилась в нее, поднимаясь с лавки. У нее было время, чтобы все обдумать, и теперь она приняла окончательное решение. Тем более, что этот молодой мужчина был ей далеко не безразличен. Машины у Рыжова не было. Пришлось нанять такси, чтобы добраться до дома Ушакова. Попросив подождать, он подошел к воротам. Заходить сюда было боязно. Еще не так давно он даже не мог представить себе ситуацию, в которой его что-то понесет Кушаковым. Охранник проверил его пропуск и связался с главой клана. Узнав, что этого парня ждут, он пропустил его, потеряв интерес, махнув рукой в ту сторону, в которую Рыжов должен был идти. Но пройдя с десяток метров, Олег остановился на развилке дорог. «И куда мне идти?» Он почесал затылок, посмотрел на виднеющуюся в сумерках громаду дома и прикинул, по какой дорожке было бы идти логичнее. Уже очень скоро он понял, что ошибся и выбрал не тот путь, когда очутился перед входом в оранжерею. В ней кто-то был, потому что дверь была слегка приоткрыта и горел свет. «Ладно, спросим, как пройти к большому боссу», — пробормотал Рыжов, заходя в оранжерею. Почти возле самого входа молоденькая девушка возилась с розовым кустом, в простых штанах и рубашке, а на руки были надеты плотные перчатки. Темные волосы заплетены в косу, а на красивом лице отражалось недовольство — Она была не миленькая, не симпатичная, не хорошенькая, а именно очень красивая. Но ее работа почему-то заставила Рыжова думать, что она садовница или горничная, которой поручили Розы. «Привет!» Она вздрогнула и обернулась к рыжему симпатичному парню, остановившемуся в дверях. Решив, что чужого человека сюда бы просто не впустили, девушка решила, что бояться его не стоит, и кивнула. «Привет, по-моему, я что-то делаю не так», пожаловалась она, указывая на цветы. «Ну...» — протянул Рыжов. «Если ты поможешь мне отыскать Андрея Никитичу, то я покажу, как правильно их обрезать». «Идёт». Девушка вскочила на ноги и стянула перчатки. «Вы не единственный, кто здесь заблудился, особенно когда попал впервые». «Давай без «вы», я еще не привык, знаешь ли». Ржов забрал у нее секатор и аккуратно обрезал не понравившуюся ему ветвь. «Вот так это делается». «Ты даже перчатки не надел?» Она покачала головой. «Когда знаешь, за что хвататься, перчатки не нужны. Теперь твоя очередь мне помогать». «Пошли, проще показать, чем объяснять». И девушка вышла из оранжереи на улицу. «Меня Наташа зовут». «А я Олег». Он внимательно следил за тем, куда они шли. «Тебе сколько лет?» «Семнадцать, а что?» Девушка улыбнулась. «Ничего». Улыбка Рыжова стала слегка покровительственной. Он плохо разбирался в возрасте, но девушка сразу показалась ему слишком юной, а он такими никогда не интересовался. Разговор сам по себе заглох. Всю дорогу Наташа кидала взгляды украдкой на парня, который настолько сильно отличался от всех, кого она знала, что просто не мог не вызвать любопытство. Она проводила его почти до кабинета Ушакова и уже хотела дождаться, чтобы проводить до ворот, но тут ее позвал брат. Наташа отвлеклась всего на минуту, но когда вернулась к кабинету, то у дежурного охранника узнала, что помощник Керна уже ушел. Зато она узнала, что Олег – помощник Кости. Значит, она его еще увидит и не раз – и, возможно, ей удастся удовлетворить любопытство, и она поймет, как именно такой парень стал помощником Керна. Вольф не сразу потащил нас домой. До того момента, как мы сошли на берег, яхта совершила длительную морскую прогулку. По-моему, Юрка это сделал намеренно, чтобы нас как следует протрезвить. Ни я, ни Ушаков против не были. Несколько раз яхта останавливалась прямо в море, и мы купались. Разница с приемом души или ванны была колоссальной, все таки изначальная стихия здорово влияла на носящих дар. Егору так и вовсе эта прогулка пошла на пользу. Его дар, похоже, окончательно успокоился и занял свое место в его теле. Но тут понятно, с изначальной стихией не забалуешь, так что сначала его дар притих под давлением силы, гораздо более древний, чем его новоприобретенное достояние, а затем и вовсе устроился на месте, стараясь не отсвечивать, пока хозяин не призовет. «Мы же с Юркой просто наслаждались жизнью, нам не нужно было ничего усмирять». Я подтянулся на руках и залез на палубу. На шезлонге лежал Вольф и смотрел на меня. «Что?» Я лег на соседний шезлонг и повернулся в сторону Вольфа. «У меня практика через месяц начинается». Он сел и запустил руки в волосы. «Долгая, почти годовая. Мы договорились с Заразцовым, чтобы девчонки поехали со мной. Они тоже будут работать и им засчитают дипломную, поэтому так долго». «Дети с нами поедут». «Далеко?» «За Урал. У нас там производство имеется и небольшое поместье. Будет где жить». Он замолчал, а потом добавил. «Я отдал инженерам проектную документацию на обруче. Месяца через три они должны рассчитать производственные циклы и высчитать изначальные затраты. Тебе одному придется запускать производство». «Поди, справлюсь». Я не был столь уверен, как пытался казаться. «Конечно, справишься». Юрка кивнул и лег на шезлонг. «Год быстро пролетит». «Да уж». Я закрыл глаза. У меня, похоже, этот жизненный цикл будет зависеть от года. Почти все привязано к этому демонову году, начиная от жизни деда. Я не заметил, как рука коснулась кармана легких брюк, которые я надел, прежде чем лечь на шезлонг. Брюки были влажные и неприятно холодили ноги и задницу. Зачем я их надел? И тут я нащупал лежащее в кармане кольцо. Перед глазами словно вспышка пронеслась, и я обмяк, погрузившись в очередные воспоминания. Я смотрел в окно, наблюдая, как взмывает и ввысь костяной дракон, чьи призрачные крылья были наполнены тьмой в самом худшем ее проявлении. «Повелитель, вы сделали абсолютно верно, приказав заложить родовые могильники. Я не смотрел на говорящего смотрителя, даже не повернулся в его сторону. Мне и так прекрасно известно, что он сейчас стоит в поклоне и не смеет распрямиться». «Я знаю», — ответив, продолжил смотреть в окно. «Первые пташки уже прекрасно себя зарекомендовали в воздушном бою с обычными драконами», — смотритель захихикал. «И это мне тоже известно. Ты хочешь сообщить что-то новое? Если нет, то пошел вон отсюда, у меня дела». Картинка сместилась, и я словно со стороны увидел стоящего у окна Зелона и смотрителя, который попятился, так и не разогнувшись. Что-то в этой сцене было не так, и только когда дверь за смотрителем закрылась, я понял, что же не так. Этого никогда не было. Я никогда не прогонял Смотрителя. Более того, я должен был наконец-то обернуться и приказать ему заложить еще один родовой могильник для выращивания еще двух драконов. И почему я вижу Зелона со стороны? Но не как это обычно бывает в воспоминаниях, зная, что этот тип и есть я. Нет, я словно стоял вот тут сбоку и смотрел на Зелона, который в этот момент начал поворачиваться ко мне. Наши взгляды встретились, и в глубине его глаз блеснул багровый огонек безумия, а губы растянулись в хищные улыбки. «Ну, здравствуй. Как тебя сейчас зовут, Константин?» «Дурацкое имя». «Не дурнее твоего. Что тебе от меня надо?» «Я тоже хочу жить. Не просто же так я делал камень перемещения души. Но ты не даешь мне развернуться, не даешь раскрыть весь свой потенциал. Неужели тебе нравится быть настолько ущербным?» «Да, нравится. Я сделал шаг назад, пытаясь вырваться из этого морока, который уже не был обычным воспоминанием, превратившись в нечто большее. Зелон оскалился, блеснули внушительные клыки. Похоже, он находился в неполной трансформации. Я беспомощно оглянулся, ища пути отхода, которых не было, исчезла даже та дверь у меня за спиной, куда вышел смотритель. Не сопротивляйся, ты же понимаешь, что все равно от судьбы не уйдешь. Он сделал шаг в мою сторону и протянул руку. Ты это я, когда ты уже это поймешь? Мяу! Я распахнул глаза и стиснул зубы, чтобы не заорать, потому что длинные когти вонзились мне в ногу, оставляя на бедре глубокие царапины. Паразит выгнул спину и яростно, утробно шипел, вцепившись в мою ногу. И лишь когда кот заметил, что я пришел в себя, он успокоился и устроился у меня на животе, вылизывая шорстку. «Когда я просил помочь, я, если честно, не думал, что ты воспримешь все так буквально», прошептал я, поглаживая его по голове. Паразит посмотрел на меня так, словно я кусок дерьма, потом фыркнул, И исчез. «Что это с ним происходит?» — спросил Егор, вытирая лицо. Он только что вылез из воды и даже еще не обсох. «Я не знаю». Я пожал плечами, украдкой вытерев с лба пот. «Судя по реакции паразита, кот будет первым, кого я потеряю, если поддамся на пору Зелона. Он просто не сможет жить с таким хозяином. Мне нужен ориентир. Нужно что-то, что заставит Раса навсегда избавиться от этого кольца» потому что боюсь, в следующий раз я его надену, и вот тогда весело станет всем.